«Лорд Винтер!» — воскликнул он. «Атос, друг мой!» Оба дворянина крепко обнялись. Затем Атос взял гостя за руки и пристально посмотрел на него. «Но что с вами, милорд?» — спросил он. «Вы, кажется, столь же опечалены, сколь я обрадован». «Да, друг мой, скажу даже больше. Именно ваш радостный вид...»